Глава 11. Ничего, говорю я себе, все будет как тогда в лабиринте. Я чуть не сойду с ума, буду бегать по полю, как сумасшедший, разыскивая ее. Но в конце концов мы встретимся. Туман становился все гуще и холоднее. Я то и дело спотыкалась о пустые пластиковые бутылки, окочки. Кармал, кричала я, что было мочи, где ты? Я все кричала и кричала, но туман не приносил ответа. Он поглощал мой голос, засасывал его в свою белизну. Больше всего я желала поймать глазом красное пятнышко, похожее на головку мака, который гордо выделялся среди колосков. Но перед глазами была только пестрая смесь красок, размытых из-за тумана, словно смотришь сквозь кисею. Я... Думала, что нужно идти к выходу и просить, чтобы сделали объявление по громкоговорителю или бежать в пункт скорой помощи. Может, она упала? Ее отвели туда, и теперь она сидит там с лейкопластырем на коленке, а медсестра говорит ей, «Ну, вот так, все в порядке, сейчас мама придет за тобой». Люди вдоволь навеселились и захотели домой. Поле опустила, все скопились у выхода. Это была временная арка с зубцами, вырезанная из фанеры. И мне пришлось пробиваться сквозь толпу. Я толкалась и пихалась без всяких церемоний, только приговаривала через плечо место извинения. «Я потеряла дочку, пустите меня!» Несколько человек спросили, не нужна ли мне помощь, но я не теряла времени на ответы. «Кармал! Где ты, где ты?» В билетных кассах возле арки не было ни души. Видимо, организаторы полагали, что вряд ли найдутся желающие прийти на фестиваль в конце дня. И я стала проталкиваться обратно, не переставая кричать, пока в конец не охрипло. «Кармал! Кармал!» Я вернулась в тот шатер, где потеряла ее. «Еще не время паниковать», — твердила я себе, — «еще не время». «Успокойся, возьми себя в руки сию же секунду!» Прилавок, у которого мы стояли, был наполовину пуст, много книг раскупили. Я хотела расспросить продавца, но его уже не было. Я подумала, как же, они оставили книги без присмотра, ведь их могут украсть. «Кармел!» — позвала я. «Где ты?» Какой-то мужчина положил руку мне на плечо. Э, что случилось, милочка? Моя дочка, не могу ее найти. Только тут я поняла, что у меня в глазах стоят слезы. Ах, боже мой, боже мой! Э, вам нужно пройти в главный шатер. Э, там вам помогут, возможно, она уже ждет вас там. Да, спасибо. Спасибо, а где это? Спросите, у кого-нибудь из сотрудников вам покажут. Я вытерла глаза. Не волнуйтесь, Милочка, сказал незнакомец. Она отыщется. Моя дочка тоже все время терялась, когда была маленькой. Я послушалась его совета и пошла на поиски администратора. Он прав, думала я. Тут должен быть какой-то специальный шатер или место для потерявшихся детей. Но туман все так затянул, что шатры невозможно было разглядеть. Меня снова охватила паника. Среди такого множества людей я почувствовала себя одинокой. Это было новое и ужасное одиночество. Что если. То если я никогда снова не увижу ее? Нет, нет, нет, только не это. Я споткнулась, чуть не упала, выпрямилась. Прекрати, не смей думать об этом. Я попробовала снова звать ее, но мой голос сорвался на писк. Волна ужаса накатила на меня. Я протянула руку и молча схватила какую-то женщину за красный рукав. «Отпустите меня», — сказала она, — «отстаньте от меня». Она стряхнула мою руку и исчезла в тумане. Мимо прошел человек на ходулях. Они были так близко, что можно было дотронуться до них. Я собрала все остатки голоса и вытолкнула их из глотки, чтобы получился крик «Пожалуйста!» «Помогите мне! Помогите!» Мне было наплевать, что обо мне подумают. «Пусть принимают за сумасшедшую, за ненормальную!» Ходули остановились, потом стали надвигаться на меня, и я снова закричала. Ходули замерли. С них спрыгнул молодой человек с косичками на голове и встал рядом со мной. «Вам нужна помощь?» Его костюм состоял из ярких заплаток, но под разноцветной курткой виднелись крепкие плечи. Как-никак он проходил на ходулях целый день. Я вспомнила мужчину в кепке из лабиринта и испытала облегчение. «Человек на ходулях. Он из организаторов, он знает все, он скажет, куда нужно обратиться». «Моя дочка. Она потерялась», — выпалила я. «Где вы ее в последний раз видели?» «В шатре, где продавались книги». «Наверняка там многие потерялись. Очень досадно, что случилось это сегодня» во время столь длительного мероприятия. Туман с моря, конечно, ухудшил ситуацию, должно быть, его спровоцировала жаркая погода, которая была с утра. От его рассудительных слов мне стало немного спокойнее. Он сказал, что много людей, по всей видимости, сегодня потеряли друг друга, так, словно это недоразумение, с которым легко можно разобраться. «Я отведу вас шаттер администрации, они объявят по громкоговорителю сообщение. Она отыщется, и вы преспокойно отправитесь домой». И он повел меня через поле, держа ходули под мышкой. Туман проник и в шатер, он стелился понизу. Мы шли как будто по облакам. Женщина с ярко-рыжими и наверняка крашенными волосами, их рыжина выглядела неестественно, прохаживалась туда-сюда и говорила по мобильному телефону. Я почему-то заметила, что к ее каблуку приклеился обрывок коричневой бумажки. На вытоптанной траве разные люди паковали вещи в коробки. Парень в заплаточном костюме подвел меня к рыжеволосой с мобильным телефоном. «Эта дама потеряла свою дочь», — сказал он, затем отошел, вернулся со складным стульчиком и предложил мне сесть, но я не хотела садиться. Рыжеволосая посмотрела на меня цепкими и голубыми глазами и неохотно спрятала телефон в кожаный футляр, который висел у нее на поясе и напоминал портупею. «Я полагаю, она потеряла столпе. Сколько времени прошло с тех пор, как вы ее видели?» Когда она произнесла это, на языке сверкнул серебром пирсинг — Она говорила так, словно пропажа ребенка мелкая неприятность, которой можно справиться одним щелчком пальцев. А вообще-то ее предназначение более важные дела. Я посмотрела на часы и вместе со вспышкой острой боли в горле осознала, что прошло не более часа. Давно? Полтора часа назад, даже больше. Я решила преувеличить, потому что понимала, она не воспринимает меня всерьез. У нее нет дочери и детей, она считает пустой тратой времени. Она переступила с ноги на ногу и тут заметила клочок бумаги на каблуке. Словно балерина, она закинула ногу назад, придержала одной рукой, а другой сняла бумажку. Проделав это, она сказала, «Я могу сделать объявление?» «Пожалуйста, прошу вас, если можно. Ее зовут Кармал, на ней красное шерстяное пальто». «Сколько ей лет?» «Восемь. Восемь лет». Она подошла к радиотрансляционной установке, которая стояла на столике, парень с косичками смотрел на меня большими добрыми глазами. «Не волнуйтесь, сегодня все смешалось из-за непогоды». Я молча кивнула в ответ. «Внимание! Прошу внимания! Потерялся ребенок. Потерялась девочка. Зовут Кармел. Одета в красное пальто. Возраст восемь лет. Если вы ее встретите, приведите в большой шатер в конце поля. Потерялся ребенок». Я выбежала наружу и попыталась искать ее на поле, хотя видимость была ужасной. Я вернулась. Рожеволосый уже разбирала коробки, откладывая в сторону стопки неиспользованных программок. «Пожалуйста, объявите еще раз!» — крикнула я. «Не могли бы вы...» — глубокая морщина пролегла у нее между бровями. Парень в заплатках заметил, что ситуация на коляйце вмешался. «Объявите еще раз!» — сказал он, рожеволосый. «А мы с вами пока пойдем, походим по полю...» — повернулся он ко мне. «Меня зовут Дейв. Он взял меня за руку, его коричневые пальцы оказались жесткими и сильными. «А вас как?» «Бет», — промямлила я. Поляна превратилась в месиво листовок, палочек от леденцов, раздавленных пластиковых стаканчиков. От этого месива поднимался густой запах, сладковатый и холодный, с примесью чего-то непонятного. Из шатра снова раздалось объявление, но никто не обратил на него особого внимания — Дейв помогал мне обследовать маршрут, поддерживая за руку. Мы снова пришли в шатер с книгами. Он звал Кармал по имени, звучным, ракующим голосом и заглядывал под столы. Я делала то же самое. Хорошо, а теперь займемся полем. После каждого обхода поля мы возвращались в шатер крыжеволосый, узнать не появилась ли Кармал. Каждый раз я надеялась, что увижу красное пятнышко между коробками, или глаза, тревожно выглядывающие из-за занавески шатра, и каждый раз напрасно. На меня накатывала тошнотворная паника. Паника нарастала, постепенно усиливаясь, словно кто-то пел одну и ту же ноту, но все выше и выше. Время двигалось рывками, и мне трудно было сказать, сколько прошло, много или мало. Я взглянула на часы, когда мы снова прочувствовали поле, но шла я очень быстро, почти бежала, а шок мешал мне понять, что показывают золотистые стрелки. И снова в шатер крыжеволосый. Никого. И снова объявление. «Нет, нет, нет!» «Да, такое уже было лет пять назад. Я не помню, нашлась ли она. Надеюсь, что да. Какой ужас, что я не помню. Пол. Мне нужно поговорить с Полом. Рассказать ему, позвать на помощь. Он будет психовать, рассердиться, что я потеряла ее. Я не в силах думать об этом, я просто не хочу вернуть ее». Я не заметила, как эти слова произнесла вслух, точнее, провыла. «Что?» — растерянно спросила, рыжеволосая с мобильником у вас ведь есть телефон? В ту пору еще не у всех были мобильные телефоны, и я все откладывала покупку из-за дороговизны. Да. Вызовите полицию, прошло уже слишком много времени, сказала я, через плечо обернувшись. Я все время выглядывала из шатра, не покажется ли карму. Рыжая набрала номер раз, потом еще раз, проблемы со связью. Вне зоны покрытия, так она объяснила. Хотя я точно знаю, я где-то слышала, что в экстренные службы можно дозвониться отовсюду. Она просто не хочет, — подумала я, — считает меня истеричкой. Но потом она сообразила, что это у нее телефон разрядился, и попросила у кого-то из тех, кто упаковывал ящики, еще один. На поле почти никого не было. Я посмотрела на часы и постаралась сосредоточиться. Время высветилось резко и отчётливо, прошло два часа. Два реальных часа, уже без всяких выдумок, которыми я хотела привлечь внимание рыжий. Скажите им, что прошло целых два часа. Обязательно скажите. — Да, мать находится здесь, рядом со мной, — говорила она в трубку. — Да, правильно. Я выхватила телефон. — Пожалуйста, умоляю, приезжайте как можно скорее. Уже прошло столько времени, как она исчезла целая вечность. Она не из тех, она не такая. Это на нее не похоже, — говорила я. Да, я кривила душой. Но надо же было... «Как-то, хоть как-то заставить их отнестись ко мне серьезно». Мой голос поднимался выше и выше, пока не сорвался на крик, как от боли. Рыжая взяла у меня трубку и объяснила, где находится площадка фестиваля и как нас тут найти. Обстановка в шатре изменилась. Люди продолжали паковать вещи, но притихли и отводили глаза, как будто присутствовали при несчастном случае, который старались не замечать. Ноги у меня задрожали, и я рухнула на стул, который принес Дейв. Рыжая села на соседней, она заметно подобрела. «Едут», — сказала она. Вечером на поле не осталось людей, но догадаться об этом можно было только по наступившей тишине. Туман захватил все, и его белую толщу прорезали только фонари полицейских. Их, по-моему, приехало не так уж много. Нужно было, чтобы прибыло целое подразделение, большой отряд полиции. Иногда полицейские автомобили включали фары, и когда они разрезали туман, в нем появлялись... Голубые трещины. Окружающее напоминало сон. Возникло странное чувство, будто находишься под водой или в гигантском сосуде с густым клеем. И казалось, если туман рассеется, мы увидим ее. Стоит посреди черного поля, замерев от страха, на красном пальто капельки воды. А еще казалось, что это какой-то фильм, и мы персонажи в нем. А туман служит экраном, и на нем не хватает только вспышки красного пальто. «Я лучше поеду домой». Успокаивающие голоса вокруг меня... Три или четыре голоса сразу, готовых усмирить мое отчаяние, направить события по нужному руслу. Мне было трудно стоять прямо, и я оперлась коленом о стул. «Я должна поехать домой. Вдруг она там, а у нее нет ключа? Она не может войти в дом?» Теперь только один успокаивающий голос. Он принадлежал высокому худому человеку с рыжеватыми волосами, который приехал, битых полчаса тому назад, и теперь, похоже, тут всем заправлял. «Как его зовут?» Голова мне отказывала. Детектив, как его, Энди. «Мы вот как поступим, Бет. Мы вот что сделаем. Мы пошлем кого-нибудь к вам домой. Вы дадите нам ключи, и мы пошлем человека. А еще лучше будет, если вы скажете, где можно найти фотографию Кармал. Вот так будет лучше всего. Правда, Бет?» Он улыбался ободряющий словно ему в голову пришел блестящий план, и он предлагал разделить его с ним. В слабом свете его лицо казалось восковым. Может, сейчас оно растает, а я проснусь, как от удара, испытаю облегчение, но вместо этого волна ужаса опять накрыла меня. Пожалуйста, ну пожалуйста, найдите ее, умоляю! Слышала я свой лепет. Я посмотрела на часы. Прошло четыре с половиной часа, но он снова что-то толкует про фотографии. «Недавние снимки. Самые свежие, какие есть. Мы отвезем вас домой, но по дороге заедем в участок и напишем подробное заявление». «О, нет! Нет!» Я вдруг испугалась при мысли, что придется покинуть это поле. «Приехать вдвоем, а уехать одной, значит признать факт, что она исчезла». «Бет, я хочу, чтобы вы помнили». Его светло-карие глаза с редкими ресницами пристально посмотрели в мои. «Вы должны помнить, что вы не одна». «Вон насколько!» И он показал широким жестом за спину, туда, где виднелись фонари, слышались голоса в тумане, голубые фары прочесывали воздух. «Мы все с вами! И все за вас!» Я отдала ключи и позволила отвести себя в полицейскую машину. Энди поддерживал меня под руку и нес фонарь, чтобы подсветить нам путь. Свет выхватывал какие-то фрагменты. Усыпанную мусором слякоть под ногами, пустые хлопающие шары, праздник превратился в гигантскую помойку. Теперь предстояло разобрать эти конструкции, и входа скучились рабочие, они курили и переминались ноги на ногу. Подойдя ближе, я увидела оранжевые огоньки сигарет и услышала смех, который оборвался со словами «Тихо! Тише! Это мать, она идет сюда!» В нашей жизни чужое несчастье вызывает либо нежелание замечать его, либо жгучий интерес. Одни опустили глаза, другие внимательно разглядывали меня, пока я шла мимо. Рабочий в фетровой шляпе сказал с польским акцентом «Господь с вами, женщина, с вами и с вашей дочкой! Я молюсь Деве Марии!» «Наконец-то я на заднем сиденье машины!» Энди сел рядом, на лицо его легли синие и красные цвета автомобильных фар. «Постарайтесь взять себя в руки», — сказал он очень тихо и спокойно. «Дети иногда уходят от родителей и теряются». «Она не могла так поступить! Не могла уйти от меня так надолго!» На поворотах его прижимало ко мне, он повернулся и улыбнулся. «Разве это не значит, что все будет хорошо?» Но ничего хорошего не было. В полицейском участке стало окончательно ясно, что все очень плохо. Банальности, которые изрекал Энди, были лишь уловкой, чтобы погасить мою истерику. Я видела, что они намерены привести в действие какой-то план, они понимали... Они понимали, что умная, симпатичная девочка восьми лет не просто заблудилась... И не вернется сама. Они же ничего не знали про те случаи, которые бывали раньше. И я не хотела им рассказывать. В полицейском участке оказалось еще больше глаз. Они смотрели на меня со страхом, жалостью, укором, смущением. А женщина, которая сидела за конторкой, мужчина, который отпирал комнату для допросов, женщина, которая вела меня по залитому флуоресцентным светом коридору. К исполнению служебных обязанностей она приступила после того, как старательно накрасила глаза перед зеркалом в туалете. Я заметила две бирюзовые вспышки, прежде чем она опустила веки и уставилась в пол. «Нам нужно составить заявление, как полагается», — сказал Энди. В комнате за столом сидела женщина, круглолицая, хорошенькая. «Это Софи. Она, как мы это называем, специалист по работе с родственниками. Она здесь ради вас, Бет, чтобы оказать вам любую помощь, какая потребуется». Софи посмотрела на меня. Взгляд задержался на мне на одно мгновение, но он был глубоким, проницательным. Она как будто проникла внутрь меня, оценила мое состояние. Через секунду она улыбнулась и сказала. — Бет, если у вас есть вопросы, задавайте. Может, вам что-нибудь нужно? Скажите мне. — Что мне нужно? Мне нужна моя дочь, больше ничего. — Здравствуйте, Софи. — Благодарю. Я села напротив них за поцарапанные деревянные столы и стала отвечать на их вопросы. Они записывали мои ответы в блокноты и на магнитофон. Я старалась отвечать как можно точнее, пыталась сосредоточиться на вопросах, но волны отчаяния накатывали и уносили внимание прочь, поэтому мне приходилось переспрашивать вопрос. «Расскажите нам об отце, Кармал. Э -э нужно как можно скорее связаться с ним?» Мы позвонили по домашнему номеру, который вы дали, и подъехали к дому, но там никого нет. Мне стало их так жаль, Пола и Люси. Нежный бутон их чувства вот-вот превратиться во что-то грубое и хрупкое, в розочку из этих ужасных керамических венков, которые встречаются на кладбище на грязных могилах. «Господи, а можно я позвоню ему?» Я начала рыться в сумке в поисках ежедневника, на титульном листе которого был нацарапан номер его мобильного. Я сообразила... Это все, что у меня есть. Номера стационарного телефона я не знаю, а эта ниточка такая ненадежная. София ласково положила ладонь на мое плечо. «М -м -м, чуть погодя. Вы сказали, что вы разведены? После развода были проблемы? Нет. Ничего серьезного. Я имею в виду одно время он нас не навещал. Предполагала, что он будет видеться с дочерью каждые выходные, а он несколько месяцев не приходил, а потом вдруг приехал и повез ее в город. То есть он не соблюдал договоренность о встречах с ребенком? Ну, вроде того. А, точнее, нет, ничего подобного. Дело не в этом. А, просто у него сейчас роман с одной девушкой. Его, конечно, сильно поглощают эти отношения. Мы только-только начали общаться снова. Я имею в виду нормально. Было очень тяжело. Они переглянулись. Как вы думаете, а существует вероятность того, что он забрал девочку? Спросил Энди. Я понимаю, это трудно вообразить, но порой отцы совершают очень странные поступки после развода. Похищают детей ни с того ни с сего и никому ничего не говорят. «Нет, Пол на это не способен. Он, как бы это сказать, у него кишка тонка для этого. Кроме того, он вряд ли знал, куда мы поедем сегодня. Нет. Нет, вы попали пальцем в об это не он. Ищите в другом месте». И все таки мне закралась в голову мысль. «А вдруг я упомянула при нем, куда мы поедем?» и он задумал похитить ее. Я посмотрела в темноту за окном. «Он, наверное, сейчас дома», сказала. «Я не думаю, что они куда-то ходят по вечерам». София быстро вышла. Наверное, распорядится, чтобы отловили Пола. Скоро возле их домика притормозит полицейская машина. Голубой луч пролезет в окно, поползет по стенам их гостиной. Посмотрю на часы, восемь вечера. «Ох, сидеть неподвижно очень, тяжело, невыносимо». Как будто я привязана к металлической решетке, на которую подают разряды тока, и они заставляют меня дергаться и подскакивать, а я должна сидеть прямо и смотреть на этих двоих. Растущую панику я загнала вглубь тела, чтобы голова могла работать, и рассказала им все, что они хотели знать. К счастью, они обходились без комментариев. Я то ходила туда-сюда, то била рукой по голове, то падала на стул, свесив руки вдоль тела. Они не возражали, лишь бы я продолжала рассказывать. Я рассказывала. Кто, когда, где, с кем? Школа, друзья, дедушки, мои знакомые, мужчины, глаза, голубые лекарии, волосы, цвет, длина, густота, кудрявость. Принесли альбомы с фотографиями, положили на стол. Было странно видеть их, вырванными из домашней обстановки, здесь, рядом с подмигивающим магнитофоном. Я как раз описывала, на морщи и стараясь быть как можно точнее цвет ее волос. «Не блондинка и не брюнетка». Наконец-то я нашла подходящее сравнение. «Как бумага на коричневом почтовом конверте».